Путешествие. Самый простой, приятный, доступный, интересный и увлекательный способ личного роста. Его назначение – расшатать твои привычные взгляды на мир и на жизнь, закостеневшие в твоем сознании. Только разрушив их жесткую структуру, ты сможешь впустить в свою жизнь что-то новое, понять нечто важное о себе самом. Способ сработает при соблюдении следующих условий. Первое. Местность, в которую ты попадаешь, люди, которые там живут и уклад их жизни, должны резко контрастировать с твоей привычной жизнью. Нужно посещать страны, которые сильно отличаются от твоей родины. Второе: приехав в страну, не пытайся искать привычные тебе блюда и обычные способы времяпрепровождения. Категорически запрещается занимать с утра лежак на пляже, подолгу веселиться в шумной компании соотечественников, искать в магазинах товары, которые дешевле, чем у тебя на родине, играть в компьютерные игры и так далее и тому подобное. Помни, ты приехал за новыми впечатлениями. Третье: Пробуй местную кухню, новые блюда, новые вкусы. Наблюдай за местными жителями, почувствуй, чем они живут, пробуй с ними общаться. Посещай интересные места, живописные природные уголки, окружающие города. Попробуй почувствовать, принять и полюбить все новое, которое тебя там окружает. Сущность путешествия как способа познания своей жизни очень точно отметил известный бразильский писатель Пауло Каэльич. Книги о личном росте человека продаются в мире миллионными тиражами. Позволю себе процитировать его советы путешественникам. Путешествуй один или с партнером. Только так можно по-настоящему покинуть свою страну. Если ты путешествуешь группой, ты только симулируешь путешествие в другую страну. При этом продолжаешь говорить на своем языке, следуешь указаниям гида и больше думаешь о болтовне в группе, чем о том месте, в которое ты приехал. Ходи в бары. Именно там можно увидеть жизнь города. Я имею в виду не дискотеки, а те места, где встречаются местные, пьют, говорят о Боге и Вселенной и всегда открыты для беседы. Просто купи себе газету, сиди с ней и наблюдай за приходящими и уходящими. Если кто-то затевает разговор, вступай в него, если даже тема покажется неинтересной. Ты не увидишь красоту дороги, если будешь смотреть на нее через приоткрытую дверь. «Будь открыт». Лучшими гидами являются местные. Они все знают, гордятся своим городом, но не работают на агентство. Просто выходи на улицу, выбирай человека, задавай ему вопрос типа «Как пройти?». Если не удастся, с первым получится со вторым. И тогда, я уверяю, ты найдешь замечательное сопровождение на целый день. Избегай музеев. Совет может показаться абсурдным, но давайте подумаем. Когда ты находишься в чужом городе, не интереснее было бы узнать его настоящее, чем его прошлое. Люди чувствуют себя обязанными ходить по музеям, потому что им с детства прививали этот способ соприкосновения с культурой. Конечно, важно ходить в музеи, но ты должен знать, что ты хочешь увидеть, иначе ты будешь покидать их с чувством, что ты увидел пару очень важных вещей для своей жизни, но сам не знаешь каких. Не сравнивай. Ничего не сравнивай. Ни цены, ни чистоту, ни качество жизни, ни транспорт, ничего. Ты путешествуешь не для того, чтобы доказать, что ты живешь лучше. Знакомься с жизнью других и находи то, чему ты можешь у них научиться. Осознай, что тебя все понимают. Если ты даже не говоришь на языке этой страны, не бойся. Я бывал во многих странах, где не мог изъясняться при помощи слов, но все равно везде находил помощь. Получал важные советы, даже находил друзей. Некоторые боятся просто заблудиться во время путешествия, если будут одни. Достаточно просто иметь в кармане визитки отелей, и в крайнем случае воспользоваться такси и сунув визитку под нос водителю. Не делай слишком много покупок. Трать деньги на такие вещи, которые тебе не придется носить. Билеты в театр, посещение ресторанов, экскурсии. В Наше время глобального рынка в интернете можно купить все и не оплачивать при этом перевес. Не пытайся проехать мир за один месяц. Лучше остаться 4 или 5 дней в одном городе, чем посетить 5 городов за неделю. Город можно сравнить с капризной женщиной, которой требуется время, чтобы показать себя со всех сторон и дать себя соблазнить. Путешествие – это приключение. Генри Миллер сказал – Лучше открыть для себя незнакомую церковь, о которой раньше никто не слышал, чем отправиться в Рим и чувствовать себя обязанным посетить Сикстинскую капеллу. Сходи и туда, но поблуждай по переулкам, почувствуя свободу и найди то, о чем ты сам еще ничего не знаешь и что может быть изменит твою жизнь.